Глава девятая. Алик. Отражение Алины. «Спускайся за пирожками!» — крикнула Алина, стоя у подножия лестницы. В руках она держала тарелку или даже, скорее, блюдо. «Я боюсь уронить!» «А я?» — удивилась Вера, спустившись на несколько ступенек вниз. «Не могу уронить!» «Ты спортсменка, должна справиться!» — категорично заявила Алина. «И это для тебя. Не хочешь нести пирожки в дом — ешь внизу!» С яблоками закончились, я принесла с бананами. Пирожки были горячими и пахли корицей. Вера обняла одной рукой блюдо, прижала его к груди и стала не спеша подниматься по перекладинам. Добравшись до верха, оставила блюдо на полу и побежала в комнату, чтобы вынести на воздух стул. Поставила его рядом с креслом, который кто-то подвесил на верёвках к навесу террасы, взяла блюдо и водрузила на стул. Пирожок был душистым и пышным, сладким, но не приторным. «Я поняла, почему ты не захотела нести тарелку наверх», сказала Вера, покачиваясь на мягком сиденье и облизывая сладкие пальцы. «Ты хочешь, чтобы я всё делала сама?» «С чего ты взяла?» Небрежно спросила Алина. Она перекинула правую ногу через перила и уселась на них верхом. «Но перед этим ты принесла ягоды и не рассыпала их. Кстати, с чего ты взяла, что я спортсменка?» У меня на лбу не написано, а спортивную одежду может надеть любой. «Что ты всё спрашиваешь?» — сердито спросила Алина. «Для призрака человеческой мысли открытая книга». На террасе было тепло и уютно. Свет от фонаря, похожий на жёлтое масло, растекался по деревянному полу и резным перилом. Вере вдруг показалось, что она плывёт на корабле по мутным зелёным волнам. Так папа ходит по океану. Она сидела в мягком кресле и покачивалась. Время от времени кричала невидимая в темноте птица и разносилась истошное мяуканье. Тогда девочка вздрагивала и переводила взгляд на Алину, которая прижалась спиной к резной колонне и прикрыла глаза. Левая её нога стояла на полу террасы, а правая, перекинутая через перила, дёргалась, словно подкидывала носком невидимый мяч. «Тебе совсем пирожков не хочется?» — недоверчиво спросила Вера. «Они очень вкусные». совсем Внизу то медленно, то рывками двигалось светящееся пятно. «Это что, кот светится?» — спросила Вера. «Странно как-то он ходит». Алина, качнувшись, вздрогнула, широко раскрыла глаза и хрипло приказала. «Хватит сидеть, иди спать. Вон Фёдор катафеевич мышей ловит. Он их тебе на постель натаскает, дохленьких. Не забыла, что тебе на работу с утра?» Алина спрыгнула с перил, открыла дверь и отступила. «Заходи, пижама под подушкой». Вера вернулась в комнату и вздрогнула от пристального взгляда женщины с портрета. Девочка сделала шаг влево, портрет продолжал смотреть на неё. Она отбежала вправо, взгляд последовал за ней. «Ты что бегаешь туда-сюда?» — насмешливо поинтересовалась Алина. «Портрет странный. Следит за тобой. Это такой приём есть у художников. Называется «эффект вездесущего взгляда». Говорят, его несложно добиться». Это портрет Изабеллы Ричардовны? Нет, это другая ведьма. Она жила здесь 250 лет тому назад. Где-то так. Постой, ты хочешь сказать, что Изабелла Ричардовна — колдунья? Ты назвала её ведьмой? Ну да, что ты так глаза округлила? Насмешливо спросила Алина. Вот-вот на лоб вылезут. А ты думала, кто? О, -о, -о учёная. Вера запнулась от удивления. Ну, можно и так сказать. Пожалуй, плечами Алина. «В деле заклинаний и зелий на основе муравьиного яда тетя Изабелла сто очков даст любому ученому». «А это что такое?» — испугалась Вера, заметив в окне чье-то бледное лицо, очень похожее на лицо Алины. «Это?» — та проследила за взглядом Веры и хмыкнув, пожалуй, плечами. «Это мое отражение». «А почему оно ведет себя по-другому? Ты стоишь, а оно наклонилось, и волосы короткие» потому что отражение вышло из зеркала, в зеркале оно слушается, а вне зеркала ведёт себя как хочет. Ты не представляешь, как злит, когда собственное отражение начинает с тобой спорить. И что теперь делать? Как его в зеркало вернуть? Даже пытаться бесполезно, вздохнула Алина. Оно теперь само по себе, у него даже имя своё есть. Знаю, догадалась Вера. Я уже с ним познакомилась. Его зовут Алик. Да, можно сказать, мы раздвоились. Была и одна, и вот стало двое. Оно даже и прическу поменяло, представляешь? Разве это не противно, когда твоё отражение самовольно меняет прическу, и цвет глаз другой, оттенок, то есть. Вера смотрела на Алину, расширив глаза, и можно было подумать, что она просто удивляется, очень удивляется, невероятно удивляется. Но она одновременно мысленно рассуждала. Есть несколько объяснений этой истории с отражением. Может, я сплю или жутко болею, или попала на другую планету, где отражение способно выбраться из зеркала и зашагать куда-нибудь, пока ты сидишь и читаешь книгу. Просто выйти из стекла, в нём тоже бывают отражения, или из воды, и тогда весь мир наполняется отражениями. И не поймёшь, где настоящий человек, а где его копия. Есть ещё одно объяснение такого невероятного явления, и оно самое страшное — меня обманывают. Причём обманывают все в этом саду, даже орущий внизу кот и деревья. Например, то, на котором три разных цветка. Но ведь невозможно, чтобы все, все обманывали. Зачем? Это как-то совсем уж бессовестно. Эй, ты чего? Испугалась Алина, заметив, что у Веры дрожат губы, словно она собирается заплакать. Вот скажи, зачем меня обманывать? Едва слышно спросила Вера. Никто тебя не обманывает? Попробовала возмутиться Алина, но получилось совсем неубедительно, а так, будто она плохо прочитала вслух слова из книжки. «С чего ты взяла? У тебя лицо, как у маленькой девочки, у которой отняли дорогую конфетку. Смешно». Тут она сообразила, что ляпнула что-то не то и воскликнула. «А ну-ка, ложись, закрывай глаза и немедленно засыпай, а то мне будет за тебя нагоняй». «От кого нагоняй?» — уцепилась за слово Вера, глядя в совсем растерявшиеся глаза призрака. «Кто даст тебе нагоняй?» «Совесть! Самый страшный нагоняй человек получает от собственной совести!» Алина удручённо замолчала. «Да уж», — Вера вспомнила маму. «Как она, моя мамочка, вдруг вернулась домой?» Тут ей стало так плохо, что заболел живот, и она закрыла глаза. «Слушай, я тебе не сказала», — донёсся шёпот Алины, «что не любое отражение может отклеиться и начать жить отдельно от человека». Чтобы это получилось, надо минут десять смотреть в суперзеркало. Это зеркало сверхчёткости. Всё, что в нём отражается, становится реальным. Вещественной копией, понимаешь? Потому и может существовать самостоятельно. Суперзеркало находится в главном доме. Чтобы не плодить лишние копии, его занавешивают покрывалом из листьев, а потом отражение отклеивают и получают необыкновенно красивую ткань. «Я видела платье из этой ткани», — пробормотала Вера. «Значит, ты правду видела ведьму Изабеллу», — вздохнула Алина. «Она красивая, но вредная. Обожает это дело. Давать, нагоняя». Это прозвучало грустно. «И живёт в нашем саду, то есть в своём». Этот сад ей, её сестре и её брату достался по наследству. Вообще сад делится на три части — жилую, садовую и лесную. Самая смешная — лесная. В ней можно встретиться со скелетами. Самая сладкая — садовая. Там растут ягоды, груши и яблоки» а в жилой части живут колдуны и призраки. Иногда в ней появляются обычные люди, но редко, поэтому жильё для них не предусмотрено. Ты будешь жить в этом домике, в скворечнике, а работать в большом здании, то есть в главном. Ты его видела, главный дом. У него есть другое название — главный муравейник. «Почему муравейник?» — изумлённо спросила Вера, чувствуя, как удивление прогоняет сонливость. «Разве ты не слышала такое выражение «человеческий муравейник»?» Люди так говорят в переносном смысле. Кстати, тебе повезло. Другие, например, тётя Мариана, там и работают, и живут. Мне вправду придётся работать. От этой мысли сон окончательно улетучился. А ты думала, будешь дурака валять? Насмешливо спросила привидение. Я тоже работаю. Что я буду делать? Игрушки чинить, зашивать, набивать и прочее, приводить в порядок. А потом мы будем эти игрушки фотографировать и размещать снимки и ролики в интернете. У нашего сада есть свой канал, называется «Жутковатая жизнь». Мы хотим собрать 100 миллионов подписчиков. 100 миллионов подписчиков — это очень хорошие деньги». «Отремонтированные игрушки и «Жутковатая жизнь» как-то не сочетаются», — заметила Вера. «Очень даже сочетаются. Ты будешь их чинить в другую сторону». «Это как?» — не поняла Вера. Она вспомнила упавшего ей под ноги грязного зайца с оторванным ушком. «Из новых кукол будешь делать старые, из красивых — уродливые. Чем страшнее, тем лучше. Представь куклу с торчащими наружу острыми зубами. Страшно? Неприятно. Вот именно. А некоторым нравится. Некоторые прям обожают кукол-уродцев. Ты научишься даже свои куклы шить, собственные, но это не сразу. В главном доме находится мастерская по починке кукол. «Не собираюсь я этому учиться», — не сдержав возмущения, возразила Вера и предупредила. «Я вообще-то здесь ненадолго. Моя мама, наверное, уже пошла в полицию, и меня, скорее всего, ищут. Все так думают, но застревают у нас надолго». В голосе Алины звучала непробиваемая уверенность в бесполезности любых попыток побега. «Почему?» Вера растерялась. Казалось бы, что может быть проще, чем найти этот сад? дойти до забора, обтянутого строительной тканью, и всё. Через этот забор можно перелезть. Его можно сломать, если входа не видно. Она бы так и сделала, будь у неё какой-нибудь молоток или камень. Проблема в том, что изнутри не видно самого забора, а значит, ломать нечего. «Всё сложнее, чем ты думаешь», — принялась объяснять Алина. «Всё невероятно сложно, тут меняется время». Такой феномен иногда встречается в природе. Может, ты слышала истории, когда ушёл человек куда-то в горы на неделю, а когда вернулся, то обнаружил, что все его знакомые состарились, а некоторые даже умерли. Оказалось, пока его не было, лет 70 прошло, а ему кажется, что всего неделя. И он-то не изменился. Здесь, в саду, то же самое. У людей, которые живут снаружи, другое время, поэтому оттуда не видно, что за забором. И наоборот, отсюда не видно то, что за пределами сада. Вот ты... «Видишь отсюда город?» «Нет, конечно, тут же кругом деревья». Попыталась призвать на помощь логику напуганная Вера. «А ты из самого высокого дерева не увидишь, и даже с вертолёта», таинственно зашептала Алина. «Потому что в разных временах мы с городом живём, сад и город. Поэтому тебе придётся работать и слушаться. Другого не дано, ведь никто тебя не найдёт». Расширив глаза, она наклонилась к уху Веры. Тут часто кружат дроны. Знаешь, что это такое? Летающие металлические каракатицы с четырьмя пропеллерами. Они летают и фотографируют, летают и фотографируют. Нас даже с вертолета искали. И никакая полиция не появилась. Хочешь, я тебе свой венок подарю? Он будет светиться, как ночник, и тебе будет весело и уютно. Нет. Ну, как хочешь. Привидение было явно довольно, что Вера отказалась.